Елисею его барматание слушать было не досуг, так как представление продолжалось. Алёша не собирался снижать темп. А сейчас позвольте представить вам хозяина этого замечательного замка и прилегающих к нему болот. Так как целиком он на рине поместиться не может, лицезреть придётся только его самую мудрую часть. Прошу любите жаловать. Ёхо, великолепный! Вот даёт ёхо великолепный, ой, умороз о себеху. И закатился в пещеру Васька. Могу помочь, расфырпел дракон. Только когти застучали по каменным ступенькам. Василия как ветром сдуло. Тву! Сполошился дракон. Мой же выход. Произнести заклинание, как полагается по всем ритуалам, было уже поздно. Поэтому Йоха ограничился магическим щелчком хвоста, в результате которого голова его стала чуть ли не в 3 раза больше туловища и шлёпнулась на золотой склон. Шея не выдержала нагрузки, и была она так тяжела, что на арену её можно было доставить только волоком. пятязь задом, что Йоха и сделал, ибо время поджимало. Зрители с удовольствием обожрели самую мудрую часть Йоха великолепного, начиная с хвоста, кончая задними лапами. А остальное застряло в тёмном проёме пещеры. Но и то, что они увидели, внушило им уважение. Тем не менее, это был провал. Йоха пошёл на попятную и начал загребать лапами в обратную сторону. Шея сложилась гармошкой, но продавить обратно голову в пещеру не удавалось. Ты будь рыцарь и посаобразительней, тут бы ему и конец. Просим прощения за небольшие технические неполадки, замахал руками Алексей Пытаясь привлечь внимание зрителей отцу дрожани избивающегося хвоста, хлещущего по арене. Пока их устраняют, перед вами выступит сводный ансамбль песни и пляски, а после Алёша сделал поразительную паузу, достойную задорного, заставил трибуны затихнуть. Держитесь крепче за сиденья. После гости программы. Прекрасная принцесса Виона явивлик свой вон с того балкона. Трибуны взорвались таким рёвом, что Йоха со страху утроил усилия и влетел обратно в пещеру, перевернувшись через свою необъятную голову. Яга, с тревогой наблюдавшая за событиями на арене через монитор операторной, облегчённо вздохнула. И нажала на первую кнопку. Лахматые кики марки вперёд. Под бессмертные звуки Чайковского на ристалище выплыл сводный ансамбль песни и пляски. В коротеньких зелёных юбочках из болотной травы, старательно выписывая ходенькими ножками замысловатые па танца маленьких лебедей. Удостоверившись, что всё идёт по плану, Алёша рванул переодеваться. Когда он добрался до апартаментов принцессы, Яга уже нажала вторую кнопку. Из динамиков грянули разудалые звуки переточного вальзета. Юноша осторожно выглянул сквозь щёлочку ставни. Это был коронный номер Кикимары. И они показали класс. Ножки спадиёвачек взлетали так высоко, а ухали и повизгивали они так задорно, что стены замка дрожали от востожденных воплей и расплённой толпы. Срочно меняем ориентацию. Алёша плюхнулся в кресло напротив зеркала, внимательно посмотрел на своё отражение, затем на созданный им же рекламный буклет, с изображением секс-бомбы, всколыхнувшей всё в близлежащее королевство, пристроил его на туалетном столике рядом с зеркалом, а до рукой схватился за губную помаду, другой за пудренницу, и работа закипела. Рафаэль умилялся юноша на начальном лице мазок за мазком. Микеланджело слой штукатурки аналитес становился всё толще и толще. Тицан дорядом да не стояли. Тоаньчэн согласился Васька, вскарабкиваясь на спинку кресла. Им разувидеть, и они бы уже лежали. Ты думаешь? Ну да, чего-то не хватает. А я думаю вот этого, подсказал Васька, натягивая парик на гладко выбритую голову Алёши. Молодец. Так и быть, отмажу. В следующий раз это от очередной шкоды. Абсолютно безвозмездно. Лицо преобразилось. Да идеала было, конечно, далеко, но тем не менее и издалека вполне сойдёт за девичие. Юноша направился к балкону. Стой. Чего? Поверному Салёша. Два раза отмажешь. Двачка показал лапой на разложенные по кровати воздушные наряды принцессы. Тюти. Алуша скинул штаны, рубашку, стянул сапоги и начал напяливать платье на свои могучие плечи. А ничего. Поиграл он подведённой сурьмой бровью, вертясь перед зеркалом. Эй, а начинай тебе нравится? тери на затомажишь, потребовал Васька. Брысь отсюда. Вська спрыгнул на пол. Телли сообщил он уже из-за двери. Я бы на твоём месте поработал бритовой. Алёша ещё раз посмотрелся в зеркало и вынужден был согласиться. Декольте довольно глубокое. Юноша, не снимая платье, обнажил плечи. Вставив разбежаться в разные стороны накладную грудь, брызнул из флакончика пеной на грудь настоящую и тщательно прошёлся по ней бритвой, затем посмотрел на ноги. М-м, да. Тоже побрить бы не мешало, пробормотал он. Однако времени было в обрез. Репертуар у лахмата хикимерок пока не велик, а надрысталищем звучали последние аккорды и кажется уже не в первый раз а ладно и так всё идёт юноша сел на койку натянул на ноги колготки в сеточку сунул их в туфли сорок пятого размера на высоких каблуках встал покачнулся походка от бедра и хидно посоветовал Ваське из-за двери да пошёл ты разозлился юноша он стоял в раскаряку схватившись руками за туалетный столик да как они нетиходуля ходят а алёша по натуре был артист но никогда ему так трудно не давалось вживание в образ увлечённый борьбой с дамскими шмотками юноша не заметил как сзади с противоположной стороны башни где томилась в заточении прекрасная принцесса на фоне окна мелькнула чья-то тень но «Ну, скоро ведь там сунулся ветерголовый ёхо успевшее принять привычные размеры у кикимара уже ножки отваливаются иду скажи маманяшаabeiвляла сам объявил незачем ей светиться перед кощеем Ёха загромохал по лестнице вниз. А Алёша заковылял, растопырив руки в разные стороны к балкону. Прекрасная принцесса Виона, проревели динамики голосом Ёха. "Спешите видеть её лик!" О, грянули трибуны. "Фиг вам, а не лик!" прошептал Алёша. увидев своё перекошенное от напряжения лицо, встекли балконные двери. Стрептизом обойдётесь. С этими словами он высунул наружу ногу. У-у! Взвыли трибуны и ринулись вниз.